Глава 44. Действовать осторожно и действовать медленно — иногда разные вещи. В определенных обстоятельствах импульс оказывается важнее осторожности, хотя никогда не следует забывать об осмотрительности. Я быстро поднялся по ступенькам, пересек крыльцо, убедился, что за дверью никого нет, и вошел в прихожую. Коридор прямо передо мной вел на кухню в дальней части дома. Справа арка в гостиную. За ней лестница, тоже с правой стороны коридора. Видны один пролет и площадка между этажами. Еще две двери справа. Четыре двери слева. Дверь в кухню на противоположном конце коридора закрыта. Тишина. Крови на полу нет. Четвертый сектант сбежал из гостиной целым и невредимым. Мне не хотелось проверять комнаты, рискуя получить очередь из окна, попавшись на собственную хитрость. Четвертый сектант мог быть где угодно в доме, а мог и охотиться на меня снаружи. Если широко распахнуть дверь, можно осмотреть большую часть комнаты и убедиться, что там никто не притаился. Но мгновение в дверном проеме было мгновением на волоске от смерти. Поэт Йейц писал. «Судьба людская такова, смерти нам дается два. смерти перед рождением и смерти после. Только в жизни мы умираем много раз от смертельной боли, потери и от всех горестей и страхов, которыми обрушивается на нас этот мир. Я бы не умер в каждом дверном проеме, возможно, только в одном. Однако я бы ожидал смерти каждый раз, а ожидание смерти, совсем как психический магнетизм, могло притянуть ее ко мне. С тех пор, как я вернулся в мунда, моя интуиция обострилась и полностью заслуживала доверия. Когда же еще безоговорочно полагаться на нее, как не в самую важную ночь? Я миновал двери, не заглядывая за них, прошел комнату, вероятно, кладовку и, скорее всего, ванную. У третьей комнаты слева я остановился. Дверь была не закрыта, не широко открыта, а слегка притворена. Я встал слева у косяка и распахнул ее. Услышав место выстрела в какой-то другой звук, наклонился вперед и осмелился высунуться. Кабинет. Полки с книгами. Диван. Кресло и скамеечки для ног. Солидный стол красного дерева. Четвертый сектант стоял позади стола в дальнем конце комнаты. Девушка. Черным, как все остальные. Жаркую лыжную маску, а также очки ночного видения она отложила в сторону. От них здесь не было толку. Она стояла, плотно прижав приклад винтовки к правому плечу и целилась в дверь. Возможно, тот звук, что я уловил, был ее разочарованным схлипом. Он послышался снова, когда она безуспешно нажала на двухступенчатый спусковой крючок. Девушка несколько раз передернула затвор, но дослать патрон не вышло, если он там вообще был. Видимо, кончились боеприпасы. С недовольным воплем она бросила в меня оружие, и оно звякнуло о пол недалеко от двери. Я пересек порог, ногой отпихнул бесполезную винтовку в сторону и встретил ее взгляд дулом собственной винтовки. Она предпочла смотреть на меня, да еще с такой ненавистью и злобой, что я не сомневался. Она желала, чтобы я умер, причем чрезвычайно болезненным образом. Ответив не менее пристальным взглядом, я подумал, что на моем лице должно быть отражается странное сочетание ужаса и любопытства. Судя по всему, она тоже немного боялась. Ее искаженное лицо напомнило мне лица утонувших людей в затопленном пиком Мунда из моего сна. Но потом на смену ярости пришло смирение. Ее черты расслабились. Она тряхнула головой, вытерла лицо ладонью, на секунду прикусила нижнюю губу и тяжело вздохнула. Теперь она взирала на меня с утомленным безразличием. «Просто сделай это, не играй со мной». Скажу банальность, но внешность обманчива. Ее внешность оказалась подделкой высшего качества. Она была хорошенькой, кожа настолько безупречная, что не требовался макияж. Широко расставленные голубые глаза, казавшиеся неспособными на коварство. Золотистые волосы, которые впору запечатлеть художнику на картинах с ангелами. Лоб такой гладкий, словно она никогда не хмурилась от негативных эмоций. Однако не красота являлась основной составляющей обмана она стояла передо мной в ореоле детской невинности и эту невинность нарушала только винтовка из которой она пыталась меня застрелить давай же повторила она как тебя зовут спросил я как и тебе разница сколько тебе лет она не ответила тебе с ними не по пути сказал я только с ними мне и по пути с этими маньяками они не маньяки никто же они тогда свободные люди ответила она свободные Свободно от чего? От всего. Свобода от всего — это рабство. Вот как? И кто же меня поработил? Пустота. Ее равнодушный вид теперь сочетался с безразличием в голосе, но не словами, которые она выбирала. Просто меня, сволочь. Я не нажал на спусковой крючок. «Вся эта шумиха сегодня. Ради чего? Какая тебе разница? Это то, чем я занимаюсь. Это все, что я знаю». Какой смысл находиться здесь, если нам наплевать на то, что случится? Смысла в том, что смысла нет. Я не мог понять, была ее апатия настоящей или притворной. Быть, а потом не быть. Мы уставились друг на друга, будто английский, на котором мы разговаривали, вдруг разделился на два разных языка. Потом она спросила, кто ты? Я? Никто. Ты не простой парень. Самый обычный. Ее глаза слегка расширились. «Ты — это он?» «Ничего особенного». Снова молчание. «Если ей правда все равно, чем это закончится, конец только один, и он будет мучить меня впоследствии». «Не можешь убить девушку, верно?» спросила она. «Уже убил нескольких?» «Не верю». «Это правда. Хотел бы, чтобы это было не так. Но не безоружную девушку». Я не стал подтверждать ее подозрения. Она улыбнулась. «Видишь, каково это?» «Каково что?» — Я знаю, что значит быть свободной, — сказала она. — Ты не свободен, иначе бы я уже распрощалась с жизнью. Я понимал ее логику. Это была логика душевно больных. — Не так я могу просто взять и уйти, — сказала она. — Нет, я не могу этого допустить. — Почему нет? У тебя должна быть веская причина. Твой образ мышления требует веских причин. — Ты убийца. — И ты тоже, — сказала она. — Нет, я просто убиваю, а ты замышляешь убийство. «Какая разница?» «Я убиваю убийц. Это такая загадка?» «Всего лишь правда. Я не понимаю», — сказала она. «Да, не понимаешь», — с сожалением подтвердил я. «И что дальше?» — спросила она после паузы. Я приметил дверь, обрамленную книжными полками. «Может, это стенной шкаф? Открой, посмотрим». Она сделала, как я велел, и за дверью действительно обнаружился стенной шкаф. — Иди внутрь, — приказал я. Я подопру ручку стулом, чтобы ты не смогла выбраться, а потом вызвал полицию. — Если я этого не сделаю, я направил на нее винтовку. — Тогда придется сделать тебе больно. — Мы же вроде определились. Ты не убьешь безоружную девушку. — Нет, но ранить могу. Она изучала меня, пытаясь найти выход из положения. — Заходи в шкаф. Она не пошевелилась. — Заходи в шкаф. Она так и не пошевелилась, поэтому я выпустил очередь из трёх пуль в книжной полки рядом с ее левым бедром. «Четыре дюйма», — сказал я. «Расстояние, которое отделило тебя от хромоты на всю жизнь». И снова ее слова были слишком провокационными для равнодушного тона. каких девушек ты прикончил, праведник?» «Убил», — поправил я. «Сколько? Тебе стыдно сказать сколько?» «Троих. Всех задело, да?» Всех в порядке самообороны. И это оправдывает тебя в собственных глазах. Нет. Наверное, спишь, как младенец. Давней к такого не бывало. Все ясно, ты это он. Так же, как ты, я никто, сказал я, мы оба никто, но мы разные. Скоро ты узнаешь, что мы не никто. Некоторые из нас гении. Гении творят, они взрывают дома. Творят, значит, подожди и увидишь, что сотворят некоторые из нас. Так скажи мне. Она помедлила, и я уже подумал, что она собралась поделиться тайной, которая ее волновала. Но потом она прикусила язык и спиной вперед шагнула в шкаф. Я пересек комнату и начал закрывать за ней дверь, но она подставила ногу. Пожалуйста, не надо, у меня клаустрофобия, я боюсь темноты. Ты «Да и есть темнота, сказал я. Моя ошибка была в том, что я подошел к ней слишком близко. Она оказалась гибкой, словно и быстрой, как жалящая змея поднырнула под винтовку и неизвестно откуда вытащила нож. Она хотела пырнуть меня в бок, и я попытался схватить ее за запястье. Лезвие не распороло мне живот, на острие проткнуло левую ладонь. У меня на глазах оно вышло с тыльной стороны ладони на дюйм, а то и больше, блестящее и скользкое от крови. Прежде чем она провернула нож и боль свалила меня с ног, я отшатнулся назад, ткнул в нее дулом винтовки и выпустил очередь, а следом еще одну. Она упала в шкаф, приземлилась на пятую точку и ударилась затылком о полку. Посмотрела на свой развороченный живот, попыталась поднять руку краном, но, вероятно, обнаружила, что парализована ниже шеи. Она подняла голову и встретилась со мной взглядом. Ненависть и злоба, с которыми она смотрела на меня поначалу, вернулись и разоблачили уродливое лицо за маской красоты. «Убийца!» Я не стал спорить. «До встречи в аду, убийца!» — Возможно. Но вы обманщики. Вы все обманщики. Вы обманывали меня весь вечер, один отвлекающий маневр за другим. Сеяли сомнения, надеялись посеять отчаяние. Хватит. Я больше не стану слушать. Ее веки дрогнули, почти закрылись, потом распахнулись. — Эй, пес, это ты. Просто пес. Знаешь что? — Что? Ее голос охрип. «Ты пёс — Ты пес. Она умирала. «Ты пёс — Ты пес? Я не ответил. Она нашла в себе силы подпустить в голос презрение. «О, да, ты пес!» «Я не хотел этого», — сказал я. Эй, пес, а документы у тебя есть?» Ее глаза начали стекленеть. Она была в этом мире только наполовину. «Документы есть?» — повторила она. «Ты просто пес!» И умерла. Я положил винтовку на стол. Нож, оказавшийся стилетом, застрял у меня в левой ладони. Боль не слишком ужасная, но довольно сильная. Я взялся за желтую рукоятку и аккуратно вытащил лезвие. Видимо, на выходе нож зацепил кость, а та задела нерв, поскольку я содрогнулся с головы до ног, и меня пробил холодный, как ледяная вода, пот».